Глава пятая Коко, -ко, просыпаемся, смертнички!» — пощелкал кто-то перед носом, и Надя открыла глаза и увидела перед собой скалящегося большого брата. Ну вот и все встало на свои места. Сбоку застонал Санек, затем очнулся Жорик, мотая головой. Они были привязаны к столбам, вместе с ним были в таком же положении еще двое незнакомых личностей. Да здравствует квору! заверещал худощавый мужик, безумно выпучив глаза. Я рад, рад! Прими к себе к вору. Да заткнись ты, придурок, прикрикнул на него Надя. Ты грязная! Зашипел на нее худощавый. Мы все грязные! Квору очистит нас! Второй молчал и просто с улыбкой смотрел в небо. Сила, которой вы владели, теперь не ваша, посланники божьи, обратился большой брат к ней. Вся она теперь принадлежит квору. Да кто этот квору такой, мать твою? зарычал на него Надя. В ответ большой брат злобно засмеялся и замахал двум девушкам в серой робе. В руках они держали горящие факелы. Те подошли к куче хвороста, облитого смолой, и замерли, ожидая команды. Я думаю, что это придуманное им божество. — услышала она голос Жорика. — А я вам говорила, — вздохнула Надя. — Говорила, что мы в полнейшей заднице. А затем повернулась к Санько. Ну что, вкусная похлебка, Александр? — Я... я не понимаю, что происходит, — всхлипнул Санек. — На что? Пытаются сжечь? — Ура! Ты прозрел, посланник Божий! — воскликнула Надя, затем прорычала. — И у них это получится, поверь! Они сожгут нас! «Я не чувствую магии», — выдавил Санек. «Ну да, нас подавляет артефакт. Он у этого длинного ублюдка», — махнула принцесса в сторону большого брата, который поднялся на деревянный постамент. Металлический ящик у его ног испускал еле заметные волны. В это время большой брат поднял руки. Толпа, серая безликая масса, загудела». «Мир погряз во грехе. Мы должны спасти его и очиститься ради всего живого вокруг. Мы — избранный народ. Двое из нашего племени решили присоединиться к ритуалу и к вору. Благодарит их за это!» Толпа начала петь какую-то бессмысленную ерунду и воздевать руки к небу. «И угораздило же нас!» — пробормотала себе под нос Надя, пытаясь справиться с подавляющим полем. Но все было бесполезно. Отчаяние захлестнуло ее. Санек начал всхлипывать и бормотать, что он только жить начал. Жора играл желваками на скулах и шевелил связанными за спиной руками, пытаясь освободить их. «И посланники божьи готовы к ритуалу ради спасения мира. Они скоро отдадут нам свою силу. Сейчас, именно сейчас совершится то, что приблизит нас к очищению». Толпа зашумела сильнее, а большой брат сверкнул глазами, махнув девушкам с факелами. «Поджигайте!» Пламя вспыхнуло и начало подбираться к ногам двух фанатиков на соседних столбах. У одного из них загорелись ноги, и тот захрипел, продолжая смотреть на небо. Второй бормотал что-то под нос. Надя увидела, что огонь подбирается к ее ногам, закашлялась от жуткого запаха горящего тела и переглянулась с проводником, и ключником, затем закрыла глаза. Как только я почувствовал запах смерти, раздался отчаянный крик Нади, затем причитание Санька. Еще обостренный слух различил шорох позади меня. За мной шел егерь. Несмотря на его показное дружелюбие, он явно что-то скрывал. Не удивлюсь, если он с этими сектантами заодно, и тогда все части головоломки складываются во вполне логичную картину, поэтому и те маги, о которых он говорил, не смогли застать врасплох фанатиков. Я ускорился, оставаясь на готове, а навыки лучника из прошлой жизни помогали избегать шума во время движения по лесу. Чаще внезапно закончилось». Я вышел к большому кострищу, где стояли большие столбы с привязанными жертвами. Две из них, с правого края, уже горели. А еще до трех, в которых я узнал своих друзей, огонь не добрался. Пламя под ними только разгоралось. Толпа людей в серых ламидах перед костром, а за ними возвышался на деревянной площадке высокий длинноволосый маг. Тот самый, о котором говорил Кондратий. Взглянув на матерчатый браслет на руке, Подарок от Матвеевича, я понял, что нужно сделать. Оценил расстояние, заметил какую-то жужжащую штуковину, направленную в сторону костра. Судя по всему, это подавитель магии. Я видел пространство, которое он контролировал. Подавитель, говорите? А у меня есть подавитель подавителя. И есть вариант, как потом сразу избавиться от остальных психов, ведь их тут больше ста собралось. Да еще и этот сильный маг, от которого все что угодно можно ожидать. Я достал стрелу и наложил ее в тетиву. Лея, между тем, уже сходила на разведку в невидимости. «Ты оказался прав, хозяин», — запыхавшись, ответила паучиха. «Этот Кондратий затаился метрах в пяти от нас, и его барбос мне не нравится. Как-то он странно рычать стал». «Возможно, мутант, но с ними я справлюсь», — ответил я питомица. «Для тебя есть еще одно задание. Нужно отправить Нади ментальный сигнал». «Думаю, что получится», — ответила паучиха. «Я же недавно отлично поела и полна сил. Говори, что передать». «Я уничтожу то, что глушит их магию. Как только это произойдет, пусть она закроет себя, Саню и Жорика, антимагическим куполом». «Выполняю». От паучихи тут же что-то отделилось. Я смог различить эту энергию в воздухе, будто пространство исказилось немного. И практически невидимое послание устремилось в сторону девушки. «Я ждал». Посматривал за Кондратием, который отпустил своего пса. Наверное, чтобы тот передал предводителю сектантов о моем появлении. Скрипя зубами, я наблюдал, как языки пламени почти касаются ног моих друзей. Услышал их испуганные крики и яростный вопль нади. В толпе радостно закричали в ответ и вновь запели. «Пойте, твари! Вам недолго осталось. Сейчас вы ответите за все. Особенно ты, ублюдок длинноволосый». Когда призрачная волна добралась до девушки, она улыбнулась, затем растерянно посмотрела по сторонам. Недолго думая, я выстрелил, целясь в тот самый прибор у ног длинноволосого. Наконечник я специально выбрал бронебойным, поэтому моя стрела с хрустом вошла в металлический бок ящика, и тот вспыхнул. «Не дайте прервать ритуал!» — завизжал длинноволосый оракул, а затем, вытаращив глаза, посмотрел в мою сторону. «Ах ты, падла, Кондратий!» Я увидел, как Надя сформировала вокруг себя купол антимагии. Полупрозрачный пузырь окутал моих друзей. «Подержи его немного, принцесса!» Кондратий сюрпризом. Он выскочил передо мной и моментально трансформировался в огромного волка. Я не дал ему шанса даже шагу сделать. Отправил стрелу прямо в один из глаз, горящих ненавистью. Оборотень Кондратий завалился назад, испуская дух. Его мутировавшую собаку сбил Пал Палыч, в воздухе разрывая ей горло. «Сюда!» — скомандовал я питомцем и активировал браслет. От меня разлетелось кольцо холода, прежде чем длинноволосый отправил заклинание. Все, кто был на этом жутком ритуале, оказались закованы в глыбы льда и, по сути, мгновенно отправились на тот свет. Почти все. Хрустя замороженной коркой на земле, я подошел к антимагическому пузырю, который был покрыт слоем льда. Тот уже трескался, и я помог ему. Ударил кулаком, и тот начал осыпаться. «Ваня!» — из открывшейся ниши на меня посмотрела Надя. Впервые видел, как она плачет. По ее щекам потекли ручьи слез. Но это были слезы радости. Следом за ней начал всхлипывать Санек, изумленно глядя на меня. Жорик довольно улыбался. «Сзади!» — вскрикнул Жора. За долю секунды до его крика я услышал треск. Когда повернулся, длинноволосый оракул уже освободился от льда и готовился меня порадовать каким-то заклинанием. «Да сдохни ты уже!» — выстрелил я ему в сердце, затем в глазницу. «Сучоныш!» — я подошел и плюнул на хрипящее тело. «Живучий гад!» — прокомментировал Жорик. «Ублюдок!» — яростно закричала Надя и ударила оракула сверху какой-то силовой волной, которая вдавила его в каменную площадку. Я услышал, как хрустнул позвоночник и череп этого гада, и он, наконец, испустил дух. «Надя, как у тебя это получилось?» Я был удивлен. «Она умеет бить своей антимагической силой?» «Сама не понимаю. Как-то само, — удивленно ответила принцесса. «Так, мне надо найти беспощадного, — засуетился Жорик и побежал к жилищам. «Привет, красотка!» — улыбнулся я Надя. «Но «Ну вы и попали, конечно!» «Привет!» — Надя вытерла слезы подошла и обняла меня, прижимаясь всем телом. Я почувствовал, как она дрожит. Еще бы немного и... Но ведь все закончилось хорошо, улыбнулся я и пригладил ее растрепанные темные волосы. — Черт, у меня вся жизнь пролетела перед глазами! — откликнулся Санек. Он сидел на мокрой земле. Неподалеку трещал лед, таяли глыбы льда, заключившие в себя сектантов. — А надо было всего лишь мне поверить! — огрызнулась на него принцесса. И что бы мы сделали? А? Ответил ей Санек. Я чувствовал силу большого брата. Он сильный маг. А кто такой большой брат? спросил я. Да вон он, точнее то, что от него осталось. Надя махнула на сплющенное тело оракула. Понятно, большой брат значит, хмыкнул ей и обратился к Санько. А насчет силы, проводник, у тебя ее гораздо больше, поверь. А я о чем говорю? Принцесса злобно посмотрела в сторону Санька. «Вы только посмотрите, что я нашел!» — крикнул нам Жорик, выходя из большого дома неподалеку. «Зайдите внутрь! Там такое!» Он нашел свой кинжал и теперь держал его в руке, любовно поглаживая. Мы подошли к дому, и я зашел внутрь. Цепи, веревки, наручники на стенах, какие-то окровавленные крюки и несколько лежащих на столе предметов, по форме похожих на мужские детородные органы, а еще запах секса. «Фу — Фу! — скривилась принцесса. — Это, видимо, тот дом, где они устраивали свои оргии. Мне про них одна девушка по секрету нашептала. Но она называла их разговорами с богами. — Гребаные психи! — процедил Санек. — Пойдем отсюда! — Нет! — ответила принцесса. — Мне нужно найти свою сумку. — Да забудь! — махнул Жорик. — Они уже ее, скорее всего, принесли в жертву. Я видел, как они сжигали за домами наши вещи. Мне не сумка нужна, а то, что там было внутри, — нахмурилась Надя. Точнее, нам это нужно. Там портальный свиток, — вспомнил я. Ага, — кивнула Надя, задумавшись. И, скорее всего, он в молель небольшого брата. Мы направились к одному из домиков, который был украшен красными символами. Возле меня, мягко ступая лапами, зашагал Пал Палыч. — Дружок, к тебе есть одно дело, — обратился я к нему. — Сожги тела. Кот мяукнул, сорвался с места, выпустил магмовый шар, который попал в толпу уже оттаивших бездыханных фанатиков, и те вспыхнули факелами. Чуть позже мы, наконец, попали в небольшое помещение с возвышением, где, скорее всего, и сидел оракул. Надя начала рыскать по углам в поисках тайника. Я же его увидел сразу под потолком. Он сиял закрытый магией иллюзий. «Надь, вон там посмотри!» Махнул я наверх, и девушка удивленно посмотрела на меня. — Ты его видишь? — Да, иллюзия, — кивнул я. — Попробую убрать. Надя швырнула в ту сторону с густо и будто пленку сорвали с потолка. — Ого! — воскликнул Санек. — Да это же люк наверх! — Именно, — ответил я, когда Жорик одним движением беспощадного срезал амбарный замок вместе с петлями. Я открыл его, откидывая вглубь чердака. А потом Надя подтянулась, исчезая внутри. «Чего там только нет!» — воскликнула принцесса. «Несколько мешков добра!» «А ну-ка!» — туда залез и Жорик. Затем он показался в проеме. «Саня, принимай!» — крикнул он, и вдруг подхватил какой-то мешок. В нем бряцали металлические предметы. Когда пять мешков оказались спущенными с чердака, Жорик и Надя вернулись к нам, высыпали все на пол. «Да, ерунда какая-то», — фыркнула Надя. «Побрякушки для слабых магов. Амулеты, простенькие магические щиты. О, а вот и мой свиток. Этот дебил даже не понял, что это такое. Ха-ха!» Надя бережно взяла свиток в руки, затем посмотрела на меня уставшим взглядом. «Теперь надо идти в ближайшую деревню искать мага, который нам поможет прописать обратный адрес на свитке». «А может, и не нужно?» — подмигнул я. «Есть у меня одна идея». «Ле...» «Ты можешь передать мне карту Российской империи?» «Что, прямо всю?» — изумилась паучиха, оказавшись у меня на плече. Ее глазки-бусины блестели от удивления и одновременно от любопытства. «Что ты задумал, хозяин?» — спросила она. «Ты передай, а потом увидишь», — улыбнулся я. «Не уверена, что ты сможешь ее принять», — ответила Лея, но замерла, и ее брюшко заискрилось. Через пару минут перед моими глазами появилась призрачная картина. Я мысленно увеличил ее, затем увидел столицу. Еще раз увеличил и заметил дворцовую портальную площадку, которая охранялась десяток элитников. Взял у Нади портальный свиток и развернул его, связывая энергию свитка с магическим потоком, проходящим через портальную площадку. «Вот и все. Делов-то!» — я. «Хозяин, я просто в шоке!» — воскликнул Паучиха. «Это же... это невероятно! Ты же раньше был не способен на такое!» «Теперь я уже не тот, что был раньше, Лея. А так как вы с Палпалычем связаны со мной, изменения коснутся и вас!» — обрадовал я питомицу. «Если все так, как ты говоришь, это отличная новость!» — радостно застрекотала Паучиха. «Вот, держи!» — протянул я Наде свиток. «Можешь активировать!» «Ты серьезно?» — недоверчиво покосилась на меня принцесса. — Ага, серьезно. Я прописал координаты. Мы возвращаемся во дворец, — ответил я. — Хм, ладно, попробую, — хмыкнула Надя и открыла свиток, вливая в него ману. Свиток тут же выплеснул из себя энергетическое облако, которое развернулось в сияющий портал. «Ого — Ого! — воскликнула принцесса, непроизвольно отшатнувшись. — Ты сделал это? Офигеть — Офигеть! — пробормотал Санек, уставившись на портал затем на меня. — Иван Сергеевич, это было очень круто, — ответил Жорик. — Давайте уже, — улыбнулся я. — Переходим. Нечего нам здесь делать. Санек зашел в портал первым, затем запрыгнул Жорик, а потом пространство передо мной заколыхалось, словно покрывало. Перед собой я увидел Драгомира в призрачном обличье. — Так ты спасся? — воскликнул я. — Меня нельзя убить, — ухмыльнулся Драгомир. — Я же призрак. «А что с хозяйкой теней?» «Она запечатана в моей библиотеке», — ответил призрачный страж. «Точнее, там, где она была. Это моя территория. Я ее предупреждал». «Так она попала в ловушку?» — спросил я. «Ненадолго», — мрачно ответил Драгомир. «Она сильна и обязательно выберется. Я специально заманил ее к себе, отправив ей сигнал». «Чтобы дать мне время закрыть эпицентр», — догадался я. «Отличный, да нет, просто блестящий ход». «Да, теперь у тебя есть время», — кивнул Драгомир. «Но поверь, его не так уж и много. Примерно неделя по времени этого мира». «А сама библиотека? С тобой?» «А куда же ей деться?» Драгомир достал из-за пазухи маленький кубик и подкинул пару раз в воздухе. «Теперь я найду для нее другое место». «Благодарю тебя, Драгомир», — слегка поклонился я. — Не за что, Рагнар, это наше общее дело. Пользуйся шансом спасти этот мир. А мне пора, — кивнул в ответ призрачный страж, а затем растаял в воздухе. — Быстрее, Ваня! — в ухо мне ударил крик принцессы. — Портал закрывается. Я очнулся и осмотрелся, увидев напряженное и покрасневшее от крика лицо Нади. Я заметил уже мелькающее зеркало портала, который начал сворачиваться. В последний момент я пропустил Надю, а затем шагнул внутрь. Очнулся я на каменной площадке и тут же услышал крики. Маги окружили площадку и готовы были забросать нас заклинаниями. «Как вы смеете?» — зарычала на них Надя. «Я дочь императора!» «Ты серьезно, замухрышка? Какая-то девка в серой тряпке говорит, что она принцесса?» — загоготал один из магов с выпирающим пузом. «Слышь, ты жердяй!» — грубо обратился я к толстячку. «Еще раз оскорбишь принцессу, я тебе язык отрежу, а потом заставлю его сожрать!» «Ты откуда выполз? Дерзила!» — уставился он на меня. «Знаешь, кто я такой?» «Знаю!» — кивнул я, выхватывая лук. «Почти труп. Еще скажи что-нибудь!» «Так, прекратите!» — крикнула Надя и встала между нами. Затем обратилась к литнику. «Зови Рыкова! Быстро!» «Сергея Николаевича?» — удивился толстяк. «Ты его знаешь?» «Зови, говорю!» — зарычала Надя. Через пару минут к нам подошел Рыков. «Ваше высочество! Иван!» — он на секунду оторопел, но затем резко прикрикнул на магов. «Немедленно снимите защиту! Это и есть принцессы, идиоты!» Маги побледнели, особенно тот жирный, острый на язык. Мы сошли с площадки и направились за Рыковым. Пока мы добирались до дворца, он буквально закидал вопросами. Мы ничего не стали скрывать. Посетив душ и сытно пообедав, я отправился на встречу с императором, на которой присутствовал Рыков и Надя. Государь уже был в курсе и напряженно посматривал в мою сторону. «Садись, Иван, ты говорил, что нужно срочно поговорить». «Да, Ваше Величество», — ответил я, присаживаясь в кресло. «Я знаю, как закрыть эпицентр». «Ты белины объелся», — удивился император. «Его никто не мог закрыть на протяжении двухсот лет, а тут ты, знающий, как это сделать». «Да, я знаю, как это сделать», — уверенно ответил я. «И надо спешить. Скоро начнется нашествие тварей». «Хорошо. Я распоряжусь, чтобы усилили военный гарнизон», — ответил Рыков. «Это не поможет. Тварей будет слишком много. Они сметут все военные укрепления, щиты и начнут истреблять все живое», — продолжил я. Более того, в радиусе пяти километров надо эвакуировать всех, в том числе в этой области не должно быть ни одного военного. Когда эпицентр будет схлопываться, они не успеют убраться оттуда». «Нет, Иван», — покачал главы Рыков, — «я не могу пойти на это, и твои слова уж извини, похоже, на какой-то бред».